Глава двенадцатая. Утром Хосе разбудили на рассвете. Знакомая горничная принесла воду для умывания, завтрак и свежую рубашку. Собрался молодой эндальга быстро, побрился, пригладил волосы, стянул их в низкий хвост и аккуратно завязал шейный платок. В общем, постарался выглядеть максимально аккуратно. Перекусив хлебом и сыром, совет довыглянул в коридоры и попросил пробегающую мимо служанку отвезти его к мальчику. Очевидно, на кухне уже знали о смене статуса гостя, поэтому отвели сразу в детскую. Мальчик уже встал и сонной кормилице наблюдала за его одеванием. Миниатюрные пальчики с некоторым трудом застегнули пуговицы на камзоле. Единственный наследник Дона Трабе Хосе с юных лет ходил во взрослой одежде, показывающей его статус, и по правилам знатных домов его должен был одевать личный коммердинер, но в доме деда он одевался сам. Запрыгнув в ботиночки, ребёнок кинулся к двери, спеша на улицу играть, пока маменька не усадила за скучное переписывание непонятных заумных слов. Однако по другую сторону двери ждал сюрприз. Высокий, худой мужчина, которого мальчик прежде не встречал. Незнакомец с улыбкой произнёс. «Рад встрече, Мигелита. Я Дон Хосе Саведа, твой новый наставник». Незнакомец вежливо поклонился мальчику, а после учтиво кивнул гормелице. Пожилая женщина легко подтолкнула вдруг засмущавшегося воспитанника вперёд. "А чему вы будете меня учить, Дон Хазе?" Хм. Молодой мужчина изобразил глубокие раздумья. "Это будет зависеть от Давай мы спустимся во двор, и ты мне расскажешь, что уже умеешь. На улице ребёнок раскрепостился и почти уже без смущения болтал о том, какой замечательный у его деда есть конь быстрый, и как Мигелито хочет однажды на нём участвовать в скачках. Он непременно победит, ведь быстрый самый лучший конь, о котором он слышал, а сам Мигелито лучший на свете всадник. А умеешь ли ты управлять с клинком, Мигелито? спросил Хосе, когда они сделали второй полный круг вдоль стен внутреннего дворика. Мальчик смущенно потупил глаза и издал невнятное "м-м". Мужчина протянул ему рукоять шпаги, настоящий, хоть и не наточенный. "Попробуй поднять". Мальчик двумя руками поднял оружие. От напряжения и восторга у него раскраснелись щеки и заблестели глаза. "А теперь сделай выпад". Хассе подал пример, стремительно падая на одно колено и возвращаясь в прежнее место, жалея воображаемого противника в колено. Ребёнок выпл, но столь расторопно подняться не смог. Видишь, Мигелит, когда-нибудь из тебя может получиться неплохой фехтовальщик, но прежде тебе следует упражняться с деревянным мечом. Мужчина поднял шпагу и выполнил несколько тренировочных приёмов. И тогда я смогу сражаться так же красиво, как вы, и даже лучше. Некоторое время ушло на то, чтобы отыскать среди вороха учебного оружия деревянный клинок подходящего размера для маленького Дона, разъяснить правильные хваты и стойку. Несколько часов пролетели незаметно между объяснениями и отработкой движений, и к началу сесть ребёнок был порядочно утомлён. "Мигелита, где ты?" голос Розалины разнёсся по дворику словно музыка в ушах Ахасе. "Мам, мама, посмотри, посмотри, я уже умею сражаться!" Мальчик восторженно залепетал, но убежать уже никуда не стало, оставаясь подле учителя. Розалина вышла во дворик, кажется, ещё более прелестная, чем вчера. Её строгое чёрное платье украшал кружевной воротник тонкой работы. На поясе висели драгоценные гранатовые чётки, а волосы были убраны чёрными лентами в пучок на макушке. В своём доме дона Розалина могла ходить без вуали, и Хассе не сдержался, впился взглядом в её нежное лицо, пока доня ворковала с сыном. Ох, неужели, мой бравый защитник. Женщина улыбалась и взъерошила волосы ребёнка. Пойдём, тебе пора отдохнуть. На Хассе дома бросила взгляд достаточно недолгий, чтобы соблюсти вежливость, но не более. Мужчина вздохнул от неясной тоски и усталости. Прыгать всё утро пришлось не только воспитаннику, но и воспитателю, и направился в дом. Ему хотелось умыться и выпить холодный сангри. После следовало заглянуть в библиотеку и подготовиться к дальнейшим занятиям. К новому человеку в доме слуги отнеслись с вежливой настороженностью. Ел с хозяином, но всё утро нянчился с молодым доном, не слуга, но и не господин. Однако Кувшин с прохладной водой для умывания Хассе принесли сразу, как попросила и Сангриу тоже. К напитку улуччила служанка принесла лепёшку с сыром и пару фиников. "Доне, распределилась", сказала она. "Скоро сиеста". "Благослови Господь Доню Розалину за её милосердие", радостно отозвался Идальго. После умывания и перекуса Хассе всё же отправился в библиотеку. Там было прохладно, книг было довольно много, и большая их часть была надёжно прикручена к полкам длинными прочными цепями. Но Хосе не интересовали драгоценные переплёты. Он искал список знатнейших родов, гербовник, дуэльный кодекс и этикет для юношей. Эти книги имелись практически в каждой знатной семье, ведь с них начиналось обучение юного дворянина. Книги нашлись быстро, прямо на столе. Похоже, кто-то приготовил их заранее. Ещё тут лежали грамматика, книга арабского учёного о алгебре, а рядом труд греческого философа о геометрии, собрание романсов, священное писание с картинками и книга о славных победах и великих битвах. Хосе обрадовался тому, что в доме нашлось всё необходимое, обнаружив в углу удобную кушетку, проспал всю сиесту. Когда же распала кормилица привела умытого дона Мигеля к воспитателю, и Хосе взялся за книги. Алгебра и геометрия мальчика удивили, а дуэльный кодекс и славные победы просто очаровали. Он благоговейно перелистывал страницы и задавал множество вопросов. Так что, когда в библиотеку заглянула служанка и позвала на ужин, Хосе стоило большого труда сдержанно велеть мальчику убрать книги, вымыть руки и переодеться к общей трапезе. Впрочем, Мигелит был хорошо воспитан и правила знал чётко. Так что к ужину ученик и учитель не опоздали. За столом Дон Трабе задал внуку несколько вопросов и, кажется, остался доволен. Во всяком случае, замечаний не сделал, и это уже было хорошо.